пять 33. Женская магия Сеида хороша, когда нужно получить ответы на вопросы, когда пора переходить к действию, требуется доступная лишь мужчинам, любимым Одином искусство Гальдра. Эльвер умный заслужил свое прозвище не зря. В этом он был сведущ, как и во многом другом. Полночь застала Хальдана и двоих его спутников возле свежих курганов. Хальфдан был одет в темную одежду, закутан в темный плащ. За пазухой распашной куртки он держал личину из кожи, а под плащом скрывался меч на плечевой перевязи. «Старуха права», — говорил конунгу Эльвер, пока они осматривали свете полной луны. «Здесь могилы трех поколений одной семьи, деда, матери и сына, причем обоих звали Харальдами» а госпожа Рагнхельд поместилась между ними. Это увеличивает силу ее погребения. Мы подошли с юга, значит, будем двигаться на север. Пройдя через страну мертвых, выйдем в Йотунхейми. То есть вы с этим молодцом выйдете, а я на время прикинусь той великаншей у моста и буду сторожить проход. ульф держался позади, кутаясь в плащ. Темнота скрывала его бледность, но он ступал твердо и даже не думал отказаться от похода. С досадой он думал о неразумном порыве Хаки. Уж пусть бы оставался с троллями, если сам выбрал этот путь. Но вспоминал отца с матерью и вздыхал. «Какой не есть, а брат, ради матери нужно постараться вернуть ей это сокровище, иначе как он взглянет ей в глаза?» Все трое встали на колени перед южным склоном среднего кургана. И полугода не прошло, как здесь зарыли уложенные в резную повозку, запряженную двумя мертвыми лошадьми, богато одетое тело Рагнхель дочери Харальда. Хальдена пробирала сильная дрожь. Они ладили с женой, хотя, постоянно пребывая в очередном походе, он не часто ее видел, а может, именно поэтому и ему было жаль ее потерять. За прошедшее время он свыкся с потерей, и теперь, когда получил возможность снова ее увидеть, был встревожен и смущен. «Нет, не обязательно, что госпожа Рагнхельд сама станет провожать тебя», ответил на его вопрос Эльвер. «Но она, конечно, должна благосклонно отнестись к твоей просьбе, чтобы отворить двери своего дома. Нам понадобится руна Тейвас», еще понизив голос, зашептал Эльвер. Она не грозит опасностью живым, но помогает вызвать мертвых. Она приносит пользу только отважным людям, что готовы повторить подвиг Тюра и сунуть руку в пасть. Но именно поэтому здесь ты, конунг, а не твой племянник. Эльвир извлек из ножен на поясе особый нож. На ясеневой рукояти его была вырезана руна Тейвас, похожая на стрелу. Лезвием провел на земле три черты, образующие стрелу со стрием, направленным на север, к склону кургана. Невидимая сила руны сорвалась со стрия и ринулась вперед, чтобы пробить незримую стену между мирами живых и мертвых. Эльвер вынул из мешка черного петуха со связанными лапами, положил его на ближайший камень и ловко отек ножом голову. Подняв бьющуюся тушку, облил кровью землю под ножи кургана, а тушку зашвырнул в темноту на склон. «Позови госпожу!» — шепнул он Хальфдону. Хальфдон положил руку на руну, начертанную перед ним. Ощутив под пальцами еще теплую влагу крови, провел по чертам в земле, повторяя облик руны. «Рагнхельд!» — полушепотом позвал он. «Рагнхельд, дочь Харальда! Слышишь ли ты меня?» Прошу тебя, отзовись. Открой мне...» На этих словах Хальдена вдруг пронзил холодом ужас. Он осознал, о чем просит, и голос его на миг сорвался. «Открой мне проход через твой могильный дом, чтобы я смог пройти через него в Нижний мир», — вьет он Хейм. «Я не потревожу твой покой, но если ты сохранила добрую память обо мне, помоги мне в моем деле». «Закрой глаза», — шепнул Эльвер. Хальден повиновался и, не снимая руки с роной на земле, стал всматриваться в темноту под веками, скрытое не увидеть глазами, смотрящими во внешний мир. Поначалу он видел только темноту, но потом стал различать в ней некое движение. От земли медленно поднимался красноватый дым. Это струилось тепло жертвенной крови. Привлеченный этим теплом приблизился высокий сгусток темноты, слегка похожий на женщину, завернутую в покрывало. Лица ее Хальфдан не видел, но чувствовал, что эта ходячая темнота видит его. От этого ощущения пробирала холодная дрожь, мир мертвых увидел его, теперь нельзя было отступать, не окончив дороги, на которую встал. «Я вижу ее», – прошептал Хальфдан не открывая глаз. Эльвер продвинулся немного вперёд и начертил на земле ещё две руны – Хагалас и Кенас. В темноте под веками Хальден увидел, как три руны медленно наполнились светом. Свет струился вверх и, словно дым, обвивал неподвижную женщину, полз по её телу, как вьюнок по стоячему камню, пока не добрался до головы. И Хальден увидел лицо. Он едва сумел узнать свою покойную жену. Черты ее были невыразительны, полустерты, глаза закрыты. И это явно давало понять, они принадлежат к разным мирам, невидимая стена больше никогда не пустит их друг к другу. Медленно покойница подняла руку и сделала слабое движение, подзывая Хальдана к себе. Он встал и сделал шаг. Призрачный дым обрисовывал впереди кольцо в человеческий рост, и Хальден понял, это проход. Женщина скользнула туда, и он последовал за ней, неуверенно, обшаривая ногой землю, прежде чем сделать шаг. Дух занимался, руки холодели, но Хальден знал, без преодоления страха не пройти за грани нового мира. В темноте мерцала стрелка руны Тейвас, указывая путь, и он следовал за ней. Один шаг, другой, третий... Уже сейчас он должен наткнуться на препятствие, склон кургана на плотную холодную землю с молодой травой. Но он все шел через пустоту и радуясь и ужасаясь, не оглядываясь и не открывая глаз. Хальден ощутил, как темнота смыкается вокруг него, словно вода на глубине. На миг он потерялся, перестал понимать, где вверх, где низ, что значит «вперед и назад», Где его руки и ноги, если они у него вообще? Захотелось кричать, биться, вырваться из этих пут черноты и растворенности. Но он стиснул зубы, задержал дыхание как под водой, потеряв власть над собой, утонешь вернее, чем в ледяной проруби растаешь и никогда уже не выйдешь, ни в один из миров. И когда ужас так сильно стиснул сердце, что терпеть больше было невозможно, Впереди раздался крик петуха, того самого, который стал жертвой на кургане. Он уже достиг нужного места. И словно утро проснулось, разбуженное горластой птицей. Тьма впереди поредела, и Хальден увидел дрожащее зеленое сияние, огромное. Оно занимало все пространство взора, и только снизу было подбито темнотой. Водушевленный тем, что бронять мы и небытия разбита, Хальден сделал еще три шага. Его охватила прохлада, повеяло ветром. Он открыл глаза и обнаружил себя в каменистой долине, ничуть не схожей с той, где высились курганы с огни фьорда. Висели сумерки, а все небо занимали трепещущие на неощутимом ветру синевато-зеленые полотнища, сполохи холодного огня. Зеленое небо. О нем упоминало Гунвара. Над Хальдоном пылала заря Ятунхейма, а значит, переход удался. Несколько мгновений Хальдон стоял широко, расставив ноги, чтобы обрести равновесие и прийти в себя. Потом осторожно обернулся. Позади громоздилась куча больших замшелых камней, похожие на херк. В Скандинавии культовое место в виде кучи камней, вероятно, место жертвоприношений. Только еще выше, а в середине чернела узкая щель. Хальден понял, оттуда он и вышел, хотя не представлял, как сумел в эту щель протиснуться. Он же не червяк, а ульф-харик. Хальдена пробило холодом. ульф должен был идти следом, но его нет. Запутался в той тьме, не выбрался. «Сгинул!» А он не слышал ни звука. «Рад приветствовать тебя в этих краях», — раздался голос за спиной. Хальден резко обернулся. Ульф-Харик стоял в нескольких шагах от него. У Хальдена отлегло от сердца. Его спутник здесь. Тот выглядел как-то иначе, но Хальдан отнес это к непривычному скудному освещению. В отсветах зелёного мерцания неба волосы Ульфхарика казались не русыми, а тёмно-рыжими и к тому же отросли так, что спускались ниже пояса. Но Хальден не слишком удивился. Было бы странно, если бы в Йотунхейме всё осталось прежним. Наверное, он и сам в чём-то изменился. «Скорее надевай свою личину», — сказал Ульфхарик. «Личина?» «И правда, что это он разгуливает здесь с открытым лицом?» Спохватившись, Хальден сунул руку под куртку на груди, где прятал личину из толстой черной кожи. Изготовила его гунвара. Прорезала отверстия для глаз и для рта, окружив последние также тщательно вырезанными острыми зубами. С внутренней стороны личины Эльвер начертал защитные руны. Дрожащими руками Хальден надел личину, старательно завязал на затылке ремешки, убрал длинные волосы, связанные в хвост под плащ, а на голову натянул капюшон худо. — Отлично! — одобрил Ольф Харик, оглядывая чёрную фигуру с чёрным лицом. — Теперь никто не отличит тебя от здешних уроженцев. Если только ты сам себя не выдашь, какое имя ты здесь носишь? — Рёганвальд заминкой, но всё же вспомнил Хальден. Рёгнвальд, достославный. Хорошо. И куда ты хочешь попасть? Я думаю, Хальден задумался о выборе первой цели. Нужно выяснить, где та девушка. Если она в руках Микельтроля, то мне следует с ним повидаться. Или ты хочешь скорее найти твоего брата? Может, он как-то поможет нам? О, нет. Ульфхарик хохотнул, и снова Хальден отметил различия. В среднем мире голос Ульфхарик был довольно низким и отрывистым, а здесь звучал выше, более напевно. «Мой брат Хаки только о том и мечтает, чтобы завладеть той девушкой, и в помощи нам не откажет». «И правда», — вспомнил Хальден. «Рео, мой родич, говорил мне, что Хаки вообразил себя его соперником. Теперь он твердо намерен добиться своего, думает, что здесь у него не будет соперников. Да и миккель ему помогает. Но я готов поклясться грудью матушки Ангрбады. Хаки не достоин этой девушки, и её не получит». «Где же она сейчас?» Хальда нагляделся, сколько хватало глаз, тянулась пустая каменистая долина, поросшая мхом и скудной травой. Со всех сторон её обрамляли чёрные горы, куда больше, чем в Среднем мире. Крутые они вздымались к небесам, и зелёное мерцание неба казалось лесом, растущим на их вершинах. Где здесь могла найти приют дочь Сигурда Оленя? Ни следов, ни догадок. «У неё здесь есть друзья», — сказал Ульфхарик. «Пойдём, я отведу тебя к ним». «Откуда ты знаешь, где их искать?» — хотел спросить Хальдан, но вспомнил. Гунвара велела ему следовать всем советам спутника. Видимо, переход в Йотунхейм наделил Ульф Харрика не только длинными рыжими волосами, но и кое-какими полезными знаниями. И напрасно Эльвер считал, что от этого парня Хальден не дождется хороших советов. Ульфхарик в среднем мире человек смелый и честный, но вполне обыкновенный, вдруг обрел новую уверенность, будто все здесь было ему отлично знакомо. Его спокойствие поражало Хальдена, Ульф-Харик держался, как у себя дома. «Это благодаря твоему брату Хаки ты знаешь, где её искать?» Всё же не удержался от вопроса Хальдан, когда они уже тронулись путь через долину. «Сдаётся, можно и так сказать», — Ульф-Харик засмеялся. «Хаки ведь только о том и думает, как бы её заполучить. Они с Микель троллем ходили к матушке Идис искать её». Но не нашли, а только приметили, что в доме сидела белая кошка. На второй раз они попросили у матушки Идис эту кошку. Предложили выкуп, дойную козу. Матушка Идис удивилась, но согласилась. Они принесли кошку домой, думали, она превратится в девушку. А она всё кошка. Залезла под лавку и шипит, не даёт к себе прикоснуться. Хаки думал, может, надо её поцеловать, чтобы расколдовать. Ульф-Харик даже остановился и согнулся, чтобы отхохотаться. Схватил её в объятья, прижал к груди. Ох, матушка Ангбада! Поцеловал! А она как даст ему когтистой лапой! Ободрала нос. Он её и бросил. Наутро она сбежала. Они снова пошли к матушке Идис требовать свою кошку. Да кошки в доме не нашли. Смотрят, возле дома лежит белая коза. Матушка им говорит, «Глупцы вы, та коза была ваша, Рангхельд». Они опять просить у матушки Эдис. «Дали выкуп. Тёлку». Матушка Эдис говорит, «Вот не знала, что у вас в роду принято жениться на козах?» «Привезли козу домой». «Поцеловали?» Хальден тоже смеялся, хоть и косился с тревогой по сторонам. «Ты не поверишь?» «Да, Хаки её поцеловал». И она, как даст ему рогами в то самое место. Потом нагадила прямо в доме, матушка ее и выгнала. Думаю, убежала назад к матушке Идис. Теперь сидят, думают, как им одолеть эти хитрости. Но только, видишь ли, тролли хитрые, да неумные, Вечно выдумывая разные каверзы, чужие они распознать не способны. Хальден вдруг понял, что ему кажется странным в этом мире. Но почему же тот тролль помогает Хаке? «А ты не знаешь?» Ульфхарик остановился и взглянул ему в лицо. Хальден встретил его взгляд и вновь поразился, как изменил его Хирдман на Йотанхейм. Эти глаза приобрели совсем иное выражение. Теперь за ним стоял весьма осведомленный ум и уверенный дух человека, прибывшего смотреть на других свысока. «Ведь Хаки, на самом деле, мне никакой не брат», — жестко сказал Ульфхарик, не дав Хальдену додумать ту мысль. «Он родной сын Микельтроля. Вот тот и пытается помочь ему заполучить самую лучшую невесту. Но я человек, и я не позволю, чтобы тролль владел человеческой девушкой. Осознанно, без ее согласия». Так что ты можешь смело положиться на меня, клянусь грудью Ангрбады». Они пошли дальше по сумеречной долине. Светлая зелень бегущего по небу огня стала отливать светом морской волны. Снопы переливчатого света устремлялись вверх в бездну, и там, если поднять глаза, виднелись крошечные огонечки белых звезд. Хальден был в смятении. Не позавидуешь Ульфхарику узнать, что твой брат на самом деле – сын тролля. Ещё вчера, когда они собирались в эту дорогу, тот этого не знал и намерен был спасти своего брата. А Хаки, оказывается, не нуждался в спасении, а, напротив, намерен жениться да ещё на дочери Конунга. Мысли Хальдена засела некоторая паутина. Он понял смысл рассказа о неудачах Хаки, но какие то мелочи все не вязались, однако он не мог их ухватить и обдумать не такое это место яуннхим где можно добиться ясности радуйся если хоть что то понимаешь когда ульфхарик успел об этом узнать может гунвара поведала ему правду, но он не стал ее передавать пожалуй не будешь гордиться тем что твой брат тролль ульфхарик еще весьма мужественно это принял Давно ты знаешь, спросил Хельдан, стараясь голосом дать понять, что из-за этого внезапного родства он не стал относиться к Ульфарику хуже. Несколько дней выходит Гунвара, рассказала ему в их первую встречу, как же он попал в вашу семью. Микель Троль подложил его в колыбель в самую ночь рождения, заменив на О, вон и домик матушки Едис, прервал Ульфарик сам себя сейчас мы узнаем, кого хаки придется целовать в следующий раз.